глава восьмая. Секретный ход. Даже прекрасным солнечным утром театр может показаться таинственным и мрачным местом. Соседские магазинчики приветливо распахнули свои двери. По тротуарам бодро сновали люди с газетами под мышкой. Продавцы цветов выставили на тротуары яркие разноцветные букеты. Но за дверью театра, запертой на засов, царили тишина И мрак. Тем временем наши усатые друзья примчались к театру фоли Бержер и замерли в изумленном молчании перед запертой дверью. Рядом висела афиша вчерашнего спектакля с портретом Мари и надписью «Премьера грандиозного спектакля с участием звезды парижской сцены!» «Как удачно, что в театре никого нет!» — воскликнул Луноброд. — «После того безобразия, что мы вчера устроили...» «Веселого безобразия!» — добавил малыш-помпончик. Несколько секунд взрослые коты сохраняли серьезный вид, но потом не выдержали и прыснули со смеху. Что и говорить, проделка помпончика с театральным занавесом, который накрыл всех на сцене, была потехой хоть куда». Насмеявшись в волю, Додо потянулся, подметая своим тощим пузом ступеньки театра, и воскликнул. «Что ж, войдем в театр!» Они вскарабкались по высокой мраморной колонне, отворили решетку и проникли в знакомую трубу. Внутри театра все лампы были погашены. Кругом царила такая темень, хоть глаз выколи. Даже котам, а они, как известно, прекрасно видят в темноте, «Было трудно что-то различить на расстоянии вытянутой лапы». «Ничего страшного», — успокоила друзей Жозефина. «Я знаю этот театр вдоль и поперек. И потом, в нашем деле главное не зрение, а нюх, наше потрясающее кошачье чутье». Коты один за другим прокрались в гримёрку, задевая мордами театральные костюмы. Они окружали котов, словно невидимые зловещие призраки. Брр, у меня мурашки по шкуре побежали, пробормотал Дудо. И не мудрено. Гримёрка, у которой не было даже крохотного окошка, была погружена в могильную тьму. Здесь даже острый кошачий глаз ничего не различал. Катам казалось, будто они нырнули в бутылку с чернилами. Надеюсь, мы попали в нужную гримёрку, проворчал Лунаброд. Натыкаясь во тьме на разные предметы, коты пустили в ход свое главное оружие — тончайший нюх. «Здесь пахнет только пылью», — тихо укнул помпончик. «А тут...» ой — ой вскрикнул луноброд. Он забрался на гримерный столик и чуть не расквасил себе нос, стукнувшись о зеркало. «Лак и пудра». Чёрный кот нетерпеливо вильнул хвостом и случайно смахнул баночки с гримом Мари. Они посыпались на пол с чудовищным грохотом. «Тра-та-та-та-та-та! Шмяк-бряк! Кошачье напасти! Какой то неловкий!» — воскликнула Жозефина. Коты смущённо поджали хвосты. Они привыкли, что их движения всегда грациозны и изящны, но в этой тьме они стали неуклюжими растяпами, прямо как люди». К счастью, чуткий нос луноброда уловил слабый запах воска. Кот в два счета нашел агарок свечи. Вы, конечно, думаете, что коты и понятия не имеют о том, как зажигают свечи. Как вы ошибаетесь? Ищите спички, — приказал луноброд. Едкий запах серы указывал на то, что где-то рядом лежит коробка спичек. Через секунду луноброд нашел коробку. Ловким движением лап открыл ее, выхватил зубами спичку, чиркнул по стене, спичка вспыхнула, и вот свечной агарок осветил гримерку. — Ура! Наконец-то стало видно! — дружно закричали коты. Крохотного пламени свечи было достаточно, чтобы зоркие глаза котов видели так же ясно, как днем. Поиски пошли быстрее. Но сколько бы коты не втягивали воздух и не обнюхивали все вокруг, они не уловили ни единой нотки ландыша. В конце концов, сыщики прекратили поиски. — Что-то подсказывает мне, что мы снова пошли по ложному следу, — заключил Луноброд. — Вчера вечером Женевьева-Трель здесь явно не было. Додо задумчиво почесал ухо. — И все-таки кто же вор? — Подозреваемых больше не осталось. Гримёрка была заперта, а все, у кого был ключ, оказались невиновны. «Окон здесь нет. Таким путём вор пройти не мог», — заметила Жозефина. «Если только он не умеет проходить сквозь стены, как привидение. А что, если Рампье был прав?» лунаброд решительно покачал головой. «Впрочем, в этой каморке При мерцании свечного огарка мысль о привидении не казалась такой уж нелепой. Помпончик тяжко вздохнул. В непроглядной тьме испуганный котенок казался совсем крошкой. «Зловещее местечко. Не удрать ли нам отсюда по вентиляционной трубе?» «Как ты сказал?» — спросил лунаброд «Я сказал, что хотел бы унести отсюда лапы. Пес тебя поймает точно!» — О чем ты сразу подумал, когда захотел улизнуть отсюда? — спросил лунаброд и его глаза ярко вспыхнули в темноте. — Ну, о трубе, по которой мы проходим в театр, — ответил Помпончик, не понимая, к чему эти расспросы. Остальные коты вопросительно повернулись к лунаброду но лунаброд не помнил себя от радости. Ему хотелось прыгать до небес. — Пес вас цапай! Вы что, не понимаете? Это же ключ к разгадке нашей тайны! Мы всегда думали, что вором был человек, но, возможно, это не так. А что, если вор — такой же кот, как мы? Он мог также проникнуть в гримёрку по трубе. Другие коты не успели ответить, как луноброд схватил оловянный подсвечник с огарком свечи и нырнул в трубу. — Посмотрим, не то следу Гулким эхом раздалось из трубы. «Что -что — Что-что? — спросил Додо. Он не понял ни единого слова. — Думаю, лунаброд просит нас взглянуть, нет ли вокруг следов, — сказала Жозефина. Коты осторожно пошли по узкому проходу, внимательно осматривая все болты и решетки, что встречались им по пути. «Сюда — Сюда! — вскрикнул Помпончик. — Полюбуйтесь-ка на это! Луноброд резко повернулся с подсвечником в зубах, чуть не опалив и без того облезлую шерстку додо. — Эй, поосторожней, приятель! — возмутился бродяга. Из обшивки трубы торчал старый и ржавый гвоздь. На нем висел клочок белоснежной шорстки какого-то зверька. Кошачья шерстка! А чуть дальше шли следы кошачьих лап, испачканных землей. «Ни у кого из нас нет белой шорстки заметил Додо, — «и следы не наши». луноброд прав. Здесь побывал кот-воришка». Жозефина вздохнула, покачав головой. «Но как найти этого вора в огромном Париже? Он может быть где угодно!» луноброд опустил подсвечник на землю. «Как бы не так», — ответил он, обнюхивая отпечатки лап. «Видите эти комочки земли?» Они пахнут чем-то горелым и имеют особый рыжеватый цвет. Во всем городе есть только одно место, где можно найти такую почву — на клубничных грядках Лувра, главного музея Парижа.